Это продолжалось уже третьи сутки. Днем и ночью на перевязочный пункт беспрерывно поступали раненые. Тяжело раненых привозили на длинных полковых телегах и на санитарных двуколках с пропитанными кровью и грязью парусиновыми верхами. Легко раненые медленно подходили небольшими толпами человек по двадцать. Лица докторов от двух бессонных ночей, проведенных в беспрерывной работе, были бледны, как лица тяжелых больных. Шатаясь от усталости, механически работали санитары и, измученно дыша, опустив худые шеи, медленно двигались потные лошади подъезжающих двуколок. Перевязочная маленькая палата и весь двор были полны ранеными. Слышались нечеловеческие крики о помощи, стоны и плач, но никто из персонала пункта не обращал внимания на эти вопли. И, казалось, никто не сочувствовал страданиям изуродованных, окровавленных людей. Доктора, фельдшера и санитары работали спокойно, механически, как рабочие у надоевших им станков». Два года войны приучили людей к виду постоянных страданий и смерти, к стонам и крикам, и то, что обыкновенному человеку могло бы показаться кошмарным и чудовищным, было здесь лишь тяжелой грязной работой, от которой хотелось поскорее избавиться. У всего не спавшего две ночи персонала была одна мысль, одно страстное желание. Спать хотя бы немного, хотя бы два-три часа.